Что это? Бросил Рон любопытный взгляд. Не знаю. Гарри раскрыл подарок и не поверил глазам. Это была чудесная новенькая метла. Рон выронил носки и спрыгнул с кровати. Вот это да. Он даже охрип от восхищения. И не просто метла, а та самая молния, которой Гарри каждый день любовался, когда жил в косом переулке. Он взял метлу в руки, древка блеснула, метла задрожала, Гарри отпустил ее, и она повисла в воздухе. Садись и лети! На кончике древка золотился регистрационный номер, гладкие прямые березовые прутья были как на подбор. Кто это тебе прислал? Погляди, может. «В коробке есть записка?» Рон разорвал упаковку. «Ничего нет. Потрясающе! Кто же это дарит такие дорогие подарки?» «Готов поспорить, что не Дурсли». Гарри налюбоваться не мог на подарок. «Знаю. Наверное, Дамблдор». Рон разглядывал метлу со всех сторон. «Помнишь, он прислал тебе мантию-невидимку и не подписался?» — Мантия-невидимка была папина, — возразил Гарри. — Он мне ее просто передал. Он не может выбросить на меня сотни золотых галеонов. Так и разориться недолго. — Да, вряд ли он. Ну, еще и Малфи бы сказал, что у директора завелись любимчики. — Э, ты только представь себе, что будет с Малфием! Рон чуть не захлебнулся от смеха. — Его от зависти скрючит! У тебя теперь метла международного класса. Даже не верится. Затаив дыхание, Гарри провел рукой по метле, а Рон рухнул от хохота на кровать, воображая позеленевшего от злости малфоя. От кого же? — А я знаю, от кого. Рон перестал хохотать. — От Люпина. — От Люпина? Тут уж настала очередь Гарри смеяться. — Да будь у него деньги, он бы себе новый костюм купил. — Это, конечно, но он тебя любит. Он тогда пропустил матч, его вообще не было в школе, но ему, наверное, кто-то сказал о Нимбусе, и он в косом переулке купил тебе молнию. — Как это не было в школе? Он ведь болел. — Может, и болел, только в больничном крыле его не было. Помнишь, Снег влепил мне наказание. Я очистил утки в палатах. И Люпина там не было. Гарри нахмурился. Да нет, Люпину такая метла не по карману. На чем это вы смеетесь? На пороге стояла Гермиона в домашнем халатике и с рыжим любимцем на руках. На шее у кота красовался бант из мишуры, и живоглот недовольно ворчал. Унеси его отсюда. Рон поскорее вытащил коросту из под одеяла и сунул в карман пиджака, но Гермионе было не до Рона. Она посадила кота на постель Симуса и, раскрыв рот, глазела на молнию. Гарри, кто это тебе подарил? Не знаю, в посылке не было поздравительной открытки. Гермиона вдруг посерьезнела и смущенно закусила губу. Что это с тобой? удивился Рон. — Странно как-то, — ответила Гермиона. — Это ведь очень хорошая метла, да? Самая лучшая в мире? Восторгу Рона конца не было. Значит, она дорого стоит? Ха, еще бы! Да она дороже всех метел слизеринцев взятых вместе. Кто же это мог подарить Гарри такую дорогую вещь и даже не назвать себя? — Да что нам за дело, кто ее прислал? — воскликнул беспечный Рон. — Гарри, дашь прокатиться, а? — На этой метле кататься нельзя. Отрезала ни с того ни с сего Гермиона. Рон и Гарри недоуменно взглянули на нее. — И что же Гарри с ней делать? Пол ей вместе, что ли? Гермиона раскрыла было рот, но в этот миг... Живоглот прыгнул с постели Симуса и вцепился в грудь Рону. «Убери своего кота!» — заорал Рон. Кот рвал когтями его пижаму, короста выскользнула из кармана и взобралась на плечо. Рон ухватил ее за хвост, сбросил кота и хотел было пнуть ногой, но промахнулся, угодил в чемодан у кровати Гарри, взвыл от боли и запрыгал на одной ноге. Тут из старого носка дяди Вернона выкатился вредноскоп, закрутился на месте, засверкал и пронзительно засвистел металлическим свистом. Уже живоглота шерсть встала дыбом. И совсем забыл про него. Гарри нагнулся и поднял вредноскоп, и сам его засунул в носок. А на скете я не ношу. Вредноскоп вертелся и свистел на ладони, кот выгнал спину дугой и грозно зашипел. — Ну, сейчас же убери своего кота Гермиона, а то я за себя не отвечаю, — отчеканил Рон, сидя на кровати и потирая ушибленную ногу. Гермиона подхватила живоглота, он желтым глазом злобно глядел на Рона и вышла из спальни. — Спрячь ты эту штуку, — попросил Рон. Гарри сунул вредноскоп в носок, а носок запихал на самое дно чемодана. В комнате воцарилась тишина. Только Рон пыхтел от боли и злости. кросс съежилась у него в руках. Гарри давно ее не видел, и сердце у него зашлось от жалости. Крыса похудела и осунулась. Кое-где вылезла шерсть. — Она что-то совсем зачахла, — заметил Гарри. — Не зачахла бы! Не будь тут этого рыжего недоумка! Это у нее стресс. Гарри промолчал. «Обычные крысы живут только три года», — вспомнились ему слова хозяйки волшебного зоомагазина. «Короста была, видно, лишена волшебной силы, и, стал быть, жить ей осталось совсем недолго. Арон, хотя и жалуется, что короста ему надоела и толку от нее чуть, все равно любит ее». Друзья встретились в гостиной. В это Рождество им было не весело. Гермиона заперла кота в спальне и дулась на Рона. Как не стыдно! Хотел пнуть глотика ногой. Рон все еще кипел. Живоглот опять чуть не съел его крысу. Гарри взялся мирить их, но махнул рукой и стал изучать свой подарок. Гермиона почему-то дулась и на метлу. Ничего не говорила, но поглядывала на нее с недоверием, как будто и метла невежливо обошлась с ее любимцем. Наступило время обеда, и друзья спустились в большой зал. Факультетские столы опять отодвинуты к стенам. Посреди зала один общий стол, на котором накрыто на двенадцать человек. За столом уже сидят Дамблдор, Макгонагалл, Снэкс, Стебль, Флитвик и завхоз Филч в старомодном поношенном фраке вместо обычной коричневой куртки, двое робких первоклашек и мрачного вида слизеринец-пятикурсник. Гарри, Рон и Гермиона подошли к столу. «Веселого Рождества!» — поздравил их Дамблдор и добавил. «Нас мало, и мы решили, что глупо сидеть за разными столами. Садитесь, мы ждем вас». Друзья все трое уселись на дальнем конце стола. — Хлопушки! Берите, Северус! — Дамблдор протянул Снегу большую серебряную. Снег неохотно протянул руку, дернул ее за шнурок, хлопушка взорвалась, и в руке у Снега очутился островерхий колпак, наверху которого красовалась чучело грифа. Гарри и Рон с улыбкой переглянулись. Снег изобразил корявое подобие улыбки и передал шляпу Дамблдору. Дамблдор тут же нахлобучил ее вместо своей обычной шляпы-волшебника. — Ну что вы, угощайтесь! — Дамблдор с сияющей улыбкой оглядел сидящих. Едва Гарри протянул руку к блюду с жареным картофелем, как дверь в зал снова открылась и вплыла... По-другому не скажешь — профессор Трелани. На ней было длинное зеленое платье, расшитое блестками. В нем она еще больше походила на стрекозу-переростка. — Сивилла, вот так сюрприз! — воскликнул Дамблдор и привстал. Я глядела в магический кристалл, господин директор, ответила Трелани мистическим потусторонним голосом и к своему вязчему удивлению увидела себя. Я покидаю свое одинокое убежище и спускаюсь к вам, Разве могу я бросать вызов судьбе, и я поспешила сюда, Прошу вас простить мне мое опоздание. Ну, разумеется, какой разговор? У Дамблдора в глазах заплясали лукавые огоньки. — Позвольте начертать вам стул. И директор на самом деле начертал в воздухе волшебной палочкой стул. Он медленно завертелся, повисел немного и приземлился между Снегом и МакГонагал. не однако, не села. Она... Обвела сидящих взглядом огромных глаз и, и вдруг вскрикнула. — Я не смею, профессор, если я сяду, нас тогда будет тринадцать. Не забывайте, когда вместе обедают тринадцать человек, кто первый встанет, тот первый умрет. — Давайте, Севилла, забудем сегодня эту примету, — нетерпеливо ответила МакГонагал. — Садитесь скорее, индейка остынет. Профессор Трелани немного помедлила, смежила веки, поджала губы и опустилась на стул с таким видом, как будто предвидела — стол сейчас паразит молния. Профессор МакГонагал тотчас запустила разливную ложку в ближайшую супницу. — Не желаете супу с потрохами, Сивилла? — спросила она. Трелани как не слышала. Открыла глаза и снова оглядела присутствующих. А где же любезный профессор Люпин? Ему опять не здоровится, ответил Дамблдор и жестом пригласил всех начинать трапезу. Бедный Люпин, надо же заболеть на Рождество. Вы, конечно, знали об этом, Сивилла? Спросила Макгонагал, подняв брови. не бросила на соседку ледяной взгляд. Разумеется, знала. Минерва, но не в моих правилах выставлять на показ всевидение. Обычно я себя веду так, словно у меня нет третьего глаза. Ну, зачем волновать людей? Это многое объясняет, должна сказать, Минерва. В голосе Трелани вдруг пропала потусторонность. Профессор Люпин недолго пробудет с нами.